Люди Арии уже были на месте, когда Андерсон и Кали прибыли на склад. С десяток человек располагался на земле, еще восемь – на мостиках, тянущихся вдоль задней стены склада. Ящики и погрузчики были с умом расставлены так, чтобы обеспечить укрытие людям Арии. Некоторые препятствия были также расположены полукругом, формируя что-то вроде загона в центре помещения. Андерсону не составило труда разгадать их план. Как только Грейсон пройдет достаточно далеко, некоторые из людей Арии проскользнут ему за спину, отрезав единственный путь к отступлению. Идея была неплоха, с одним только исключением. Для того, чтобы Грейсон оказался в нужной точке, Кали должна находиться внутри полукруга, и точно на линии огня, если станет жарко. Он высказал свои возражения, но они остались незамеченными. Ответственный за проведение операции, массивный кроган по имени Аргун приказал Кали занять свою позицию и ожидать Грейсона. Он затолкал Андерсона в один из темных углов в задней части здания и приказал Санаку не спускать с него глаз. Батарянец стоял в нескольких шагах от Андерсона, и штурмовая винтовка в его руках недвусмысленно намекала на то, что если Андерсон попробует вмешаться в ход встречи, ему не поздоровится. Из этого угла он не мог видеть Кали, А вот входная дверь была как раз в поле его зрения. Как раз на нее он и смотрел, когда вошел Грейсон. То, как он выглядел, повергло Андерсона в шок. Кали говорила, что Грейсона виду изменили при помощи технологии жнецов. Но такого Андерсон не мог себе даже представить. Это существо больше нельзя было назвать человеком. Он стал какой-то мерзостью, которой не было названия. Под растянутой, бесцветной кожей Андерсон видел кибернетические импланты, спаянные с его плотью. И это выглядело так, словно машины пожирали его изнутри. Он сразу вспомнил о колонистах, превращенных в хасков на Иден Прайм. Эффекты подобной трансформации оказались необратимы. Он боялся, что в случае с Грейсоном может оказаться то же самое. Он услышал, как Калли назвала Грейсона по имени. А потом Аргун зашел тому за спину, блокируя путь к отступлению. «Сдавайся!» – прорычал огромный Кроган, направляя штурмовую винтовку Грейсону прямо в спину. «Или мы убьем тебя на месте!» В ответ Грейсон припал к земле, развернулся на месте и направился к Крогану, скрючившись так, что казалось он двигался, опираясь на все четыре конечности. Все это произошло в мгновение ока. Грейсон двигался так быстро, что его движения сливались в одно сплошное пятно. Аргун выпустил очередь по противнику, но неожиданная скорость и необычность реакции Грейсона застали его врасплох. Его выстрелы, по привычке выпущенные в области верхней части тела, прошли слишком высоко, в то время как Грейсон приближался к нему. Те, у кого получше с реакцией, успели произвести по нескольку выстрелов, но времени хорошенько прицелиться у них не было, И пули, не причиняя Грейсону никакого вреда, отскакивали от пола в том месте, где секунду назад находилась их цель. Он врезался в Аргуна, мужчина, весом в 70 килограммов против 200-килограммового Кругана. К всеобщему удивлению, именно Аргун, выронив штурмовую винтовку, от этого удара отправился в полет. Как только бойцы Аргуна оправились от ступора, вызванного внезапной атакой, склад сотрясла канонада выстрелов. Грейсон в ответ выставил биотический барьер, воздух вокруг него засверкал внезапно выпущенной энергией. Пули увязали в мощном гравитационном поле, лишаясь движущей силы, и падали на землю, не причинив вреда. Уголком глаза Андерсон посмотрел на Санака. Батареанец был поражен вспышкой Грейсона не меньше остальных и еще не пришел в себя после потрясения. Он смотрел только на побоище, развернувшееся перед ним, совершенно забыв о своем пленнике. Батареанец сделал первый шаг по полю боя, и в тот же момент Андерсон с разворота ударил его ногой по голове. Санак потерял равновесие, неловко взмахнул руками, и винтовка выпала из его рук. Андерсон продолжил свою атаку, одним прыжком сбив противника с ног и вместе с ним очутился на полу, отчаянно борясь за висящий на бедре санака пистолет. Пыхтя и ругаясь, они прокатились по полу, каждый пытался занять выгодную позицию. Андерсон оказался сверху, и это дало ему преимущество. Он схватился за рукоять пистолета, но батарианцу удалось взять в захват его локоть, не давая достать оружие. Но все же Андерсон смог добраться до курка. Выстрел проделал дыру в бедре батрианца, заставив того завопить от боли и ослабить хватку. Андерсон быстро вытащил пистолет и, уперев его в живот противнику, трижды выстрелил. Все четыре глаза Санака распахнулись от удивления, а тело обмякло. Андерсон откатился от него, все еще сжимая в руке пистолет. Батрианец открыл рот, словно намереваясь что-то сказать, но ему удалось издать только бульканье. Он закашлялся. И темная струйка крови скатилась из угла его рта. Андерсон выстрелил еще раз, целясь в сердце. Санак дернулся. Голова его отклонилась на бок, глаза затуманились, жизнь медленно покидала его. Эта стычка заняла не более 30 секунд, но за это время стрельба на другом конце склада затихла. Оглядевшись, Андерсон увидел нескольких бойцов арии, включая аргуна, лежащих мертвыми на полу. Некоторые были в странных позах, конечности вывернуты под неестественными углами, что не оставляло сомнений в том, что они были убиты при помощи биотики. Другие были просто забиты, их головы разможены, будто кто-то ударил по ним кувалдой. Но нигде среди этого побоища он не видел ни Грейсона, ни Кали. Выбежав на середину комнаты, чтобы осмотреться, он понял, что лишь он один остался в живых в этом здании. Он не представлял себе, что же случилось с Кали, но мог вообразить тысячу вариантов, и ни один из них не внушал особого оптимизма. Опасаясь самого худшего, он бегом пересек комнату и выбежал на улицу, где и нашел ее, в неясном свете, одна без оружия. Она стояла к нему спиной, глядя куда-то вдаль. Ты в порядке? спросил он, запыхавшись от бега. Она повернулась на звук его голоса. Я в порядке, успокоила она его. Когда начали стрелять, я просто бросилась на пол и старалась быть как можно незаметнее. К счастью, в меня никто не целился. «А что, Грейсон?» «Он ушел, сказала она. Пробился через людей Арии и выскочил в дверь. Они все побежали за ним. Андерсон понял, что это их шанс. Пока люди Арии будут пытаться не дать Грейсону сбежать с Омеги, здесь будет царить хаос, а им, возможно, удастся ускользнуть незамеченными. Идем сказал он Кали. «Мы убираемся с этой станции». «Как?» – спросила она. «Нам просто нужно найти кого-то, кто не подчиняется Арии и у кого есть корабль». Объяснил он, зная, что сказать подобное гораздо проще, чем сделать. Из тени соседнего здания вышел незнакомый мужчина. Вместо приветствия он произнес «Возможно, я смогу вам с этим помочь».